Глава девятнадцатая. Включилась искорка, вылетела из гребня. Никакой конки с изображением дрона, как это было при встрече с акулой, в моей системе не появилось. Но статус модели говорил сам за себя. «Я все-таки прогуляюсь вниз, не могу такую находку пропустить», — кивнул я Алисе. А ей и самой не терпелось. «Я с тобой». «А если меня там завалят, то кто меня вытащит?» — поинтересовался я. С этим Алиса согласилась и, еще раз вздохнув, стала подсвечивать мне дорогу. Я начал спускаться по широкому пандусу, идущему вдоль стены. Скрипы наверху то и дело заставляли меня нервничать и поглядывать на потолок. Уперся в рухнувшую ферму, перегородившую проход. Аккуратно пролез между поврежденных прутьев и спустился в цех. До торчащей лапы не дошел, заметил проход во внутреннее помещение, забитое огромными механизмами, лапами, стальными челюстями, квадратными мордами. Запчасти были разными по виду, что-то среднее между собакой и медведем. «Вероятно, это склад запчастей. Я невольно сделал пару шагов назад, пытаясь хотя бы приблизительно воспроизвести в своем воображении размер собранной модели. Нормальный такой танк получается!» «Подстать Маусу, которого я когда-то очень давно видел в музее в Кубинке». Прошелся мимо стеллажей, осматривая и сканируя отдельные части механоидов. Система определила скайкрафтовый сплав как средний по частоте, но мне все равно было страшно даже представить, сколько нужно на создание такого целого. «Ай, Эбби мне не простит, что я тут был, и не вывез для нее все это богатство». Уверен, что с ее упертостью на тридцать седьмой скоро стал бы бегать многорукий многоног с медвежьей мордой. Тх, «Да что там, Эбби? Я сам себе не прощу. Но сейчас у меня просто нет возможности, без вариантов. А вот потом сюда можно будет отправить отдельную экспедицию». Рядом со входом на склад обнаружилась еще одна комната с большим оконным проемом в сторону цеха. Стекол уже не было. На полу валялись пыльные осколки, почти неотличимые от кусков льда. Обвал цеха частично проник сюда, насыпав камней на широкий пульт управления. Еще и проломил его в трех местах. Не особо рассчитывая, что здесь еще хоть что-нибудь работает, я все равно несколько раз просканировал пространство. На пульте зажегся символ в виде круга, сквозь который проходили рваные линии. Дотронувшись до знака, я почувствовал, как волна энергии затопила мою ладонь. Щелчка не услышал, но у меня получилось надавить на каменный квадрат. От нажатия кусок стены начал углубляться, втягиваясь внутрь. Снизу послышались звуки работающего механизма, а в следующий момент стенка будто перевернулась, выдвинув вместо себя прямоугольный ящик. Внутри него, в углублении, лежала неровная скайкрафтовая пластина, но занимала она всего лишь пятую часть кусочек в центре, вокруг которого оставалось довольно много пустого места. Выглядело это все как подложка-подсказка для какого-нибудь пазла. На пластину неизвестный мастер нанес ту же гравировку, что я видел на треугольнике в гробнице жреца из фара. Идентичная фактура, рисунки такого же типа, только зубья не с одного края, а со всех сторон. Не вынимая фрагмент артефакта из ниши, я достал из рюкзака тот, что у меня уже был. С первого раза слишком уж характерные пазлы были. Соединил два фрагмента. Подошло идеально. Даже фрагмент рисунка стал вырисовываться. В центре была изображена голова механического зверя, а на моем фрагменте — кусок плеча. «Алиса! Я, кажется, нашел середину артефакта!» — проговорил я. Поднялся с пола и закинул рюкзак на плечи. «Похоже, это мастер форма механоида!» «Обалдеть! Давай я тоже спущусь!» «Хорошо, только аккуратно!» Пока ждал Алису, попробовал разобраться в логике древних, с которой они разбрасывали части артефактов. Если тут у них был завод, то основа мастер-формы вполне могла остаться. Но остальное фанатики растащили по гробницам. Это понятно. С другой стороны, фоггеры эти гробницы явно используют не по назначению. Не вечный покой они хотят обрести, а просто перекантоваться до лучших времен. При таком раскладе ценность этой мастерформы формы еще больше возрастает, раз даже не планировали в одних руках ее оставлять. Конкуренция? Или гарантия, что если первый проснется, то остальных он точно проведает? «Да, сомнений быть не может. Это часть одного целого», — сказала девушка, когда подошла ко мне и заглянула через плечо. «Осталось еще одну часть найти», — напомнил я. Забрал фрагменты и упаковал их в рюкзак. «Три же, а не одну». Удивилась Алиса. «Так-то мы уже знаем, где две. Тут я еще должен был хищно улыбнуться, но Алиса все равно этого не увидит. Осматривайся и поедем уже». Осмотр неожиданно закончился уже через пять минут. Датчики на пикапе просигналили о приближающихся транспортниках. Бегом, стараясь никуда не влететь и ничего на себя не обрушить, мы ломанулись обратно в первый цех и оттуда к машине. Выскочили из люка, убедившись, что метки остановились чуть дальше, за пределами нашей парковки. Пока Алиса пыталась замаскировать люк, я подкрался к стене и осторожно выглянул за край. И сразу же убрался обратно, успев заметить снайпера, клона адских. Услышал, как пуля прорезала воздух в миллиметре от моей головы и врезалась в каменную стену, оставив на ней выбоину. «Судя по сканеру, за нами приехали два джипа, а количество дроидов определить не так просто из-за маскировки. Я мог видеть только размытые, двоящиеся силуэты. Фиг поймёшь, остаточный ли это след, или действительно адские ходили парами». Пригибаясь, я метнулся к противоположному выезду из расщелины. «Там пока пусто, но так просто не проехать. Дорогу надо расширять, и желательно с обеих сторон». Присмотревшись к выступающим частям скалы, я достал две последние пирамидки. Ледорубом пробил небольшие лунки, чтобы хоть как-то направить силу взрыва, и побежал к пикапу. «Все бегом!» «Все с оглядкой на карту, на приближающиеся отметки врагов!» «Система сообщила о повышенном расходе энергии. 75% в остатке. Полноценный бой не отыграешь, но от погони уйти можно». «Как у тебя с энергией?» спросил я Алису. «Шестьдесят пять процентов! Быстрые перемещения в пространстве много жрут!» «Понял! Экономь! Я за руль!» — предупредил я, уселся в машину и включил заднюю, откатываясь от пирамидок. «Искорка! Строй маршрут! Максимально неудобный для них и максимально удобный для нас!» Не знаю, понял ли меня дрон, но послушно выпорхнул из гребня и снабдил меня подробной картой. Я тут же активировал подрыв пирамидок и, не дожидаясь, пока сядет пыль, дал по газам. Поймал бампером не до конца отколовшийся выступ справа, наехал на куски породы слева, чуть не потеряв управление. Додавил газ и рывками, со скрежетом по правому борту и хрустом по левому, кое-как проскочил узкий участок. Вынырнул из трещины, получив неожиданное для такой машины ускорение, словно меня до этой минуты кто-то за шиворот держал. И вот сейчас цепкие пальцы наконец-то отцепились. Послышались выстрелы. Несколько пуль попало в борт, заставив инстинктивно вжать голову в плечи. И меня, и Алису. И в кресле, и у Ориджей. Что-то на себя приняло трясущееся оборудование, но остальные разбили нам заднее стекло. Даже как-то весело стало от всей нелепости ощущений. Но и азарт разыгрался. Я вильнул в сторону, потом в другую, и помчал к ближайшей скале, вжимая из пикапа всё, на что тот был способен. Оглянулся и увидел, что два белых, плотных джипа, вроде роверов, сорвались в объезд трещины за нами. Пикап бултыхнулся на ухабе. Нас подбросило так, что я гребнем вмятину в крыше оставил. Снова выкрутил руль до упора, закладывая резкий поворот направо, и через сто метров мы рухнули в каньон, зажатый между двумя отвесными скалами, полностью покрытыми льдом. Кажется, команда найти максимально удобный для нас маршрут все же не сработала. И теперь нам оставалось только уповать на скорость. Сворачивать будет некуда. «Алекс, гони, гони, гони! Вижу морду джипа!» — крикнула Алиса. Она пыталась развернуться и открыть огонь по преследователям. Звук выстрела смешался с ревом двигателя и шумом колес. «Черт, промазала!» Я выжил газ в пол и погнал вперед. В зеркале заднего вида увидел, как джипы и один за другим показались на возвышении, с которого мы только что съехали. Они висели на хвосте и не собирались выпускать нас из виду. Отрыв, который нам удалось создать, стремительно сокращался. Они гнали на новеньких тюнингованных роверах, а мы — не на очень новеньком «Шевроле», призванном перевозить археологические инструменты и находки, а не выигрывать гонки на выживание. На карте то и дело появлялись маркеры монстров. Их явно привлекал шум. А потом и на самой дороге искорка обнаружила ямы ловушки жабокрысов, буквально перед выездом из каньона. «Твою ж мать! Аккурат поперёк и не объедешь!» Я резко ударил по тормозам, чтобы не вкатиться в ловушку на всех парах, вывернул руль вправо и заехал колесом на подножье скалы. Пикап сильно накренился влево и забуксовал. Быстро сдал назад, разогнался и попробовал еще раз, уже на скорости. Машина запрыгала по неровной ледяной поверхности, заставив меня снова сбросить скорость. Прошел боком и, крякнув подвеской, снова выбрался на прямую дорогу. На этом акробатические этюды пикапа не закончились. Мне сразу же пришлось выкручивать руль влево, потом вправо. Словно змейку на экзамене сдаю. Но все эти номера — только для того, чтобы проехать мимо красных точек. И вроде бы удалось. Разбуженные монстры повыпрыгивали из сугробов в цели с пикап. Но не успели ни один. А монстрам ничего не оставалось, кроме как переключиться на подъезжающие роверы. Ад с кем не повезло. Первая машина попыталась резко сдать назад, но сразу два монстра с остервенением бешеных кабанчиков на полном скаку влетели в переднее крыло. Тараном развернули джип, а дальше в дело вступили отставшие. Капец, словно пушечные ядра, прокомментировала Лиса с восторженным придыханием. Смотри, сейчас и второго догонят. Ой, капец, капецкий. Как же их скрючил этот бедолаг. Очень им сочувствую. Равнодушно ответил я, направляя машину в просвет выезда из каньона. «Думаешь, отбились?» — спросила Алиса, все еще глядя назад. «Секундочку». Я прислушался, пытаясь за ударами костяных хребтов о металл вычленить звуки выстрелов. «Все, теперь отбились». «Куда теперь?» Я немного притормозил и проверил маячок метки. «Мы слегка отклонились от курса. Придется догонять». Сменили маршрут. Поплутали, путая следы, и даже проскочили насквозь небольшую снежную бурю. ось мы всё время оглядывались назад, но в конечном счёте действительно оторвались. Вопрос, надолго ли? И как много у адских людей в этой части сектора? Мы проехали ещё около тридцати километров, прежде чем увидеть на обочине покосившийся вагончик. Окна его кто-то выбил. Краска с корпуса почти вся слезла. Лишь редкие цветные пятна на стенах «Времянки» давали понять, что раньше она была окрашена в красный и зеленый. Ко входной двери вели когда-то закрепленные на пороге ступеньки. Сейчас же они валялись рядом, практически полностью вмерзшие в землю. Внутри «Времянки» царствовал лед и холод. Три сломанных бокса для дроидов были намертво прикручены к стенам. Рядом со столом лежал пустой аккумулятор и обледенелый кожух от него. Это тоже помощи поинтересовался я, оборачиваясь к Алисе. «Похоже на то. Может быть, завтра увидим остатки раскопок где-то поблизости. Хотя сомневаюсь, уж слишком сильно она разрушена. Если здесь и копали, то очень давно». Я внимательно осмотрел стены, пол и пролез в кабину. Порылся под панелью управления и под креслами. Нашел мусор, лёд, гаечный ключ и небольшую лопату. «Алекс!» — позвала меня Алиса. «Тут под льдом какой-то закрытый контейнер». Я оставил при себе найденные инструменты и вернулся в основное помещение. Алиса старательно откалывала лед от одного из более или менее уцелевших боксов для дроидов. Взяв лопату, я тоже включился в работу. Вскоре мы отковыряли небольшой черный ящик, закрытый на электронный замок. Сбив защиту, мы обнаружили внутри стандартный набор инструментов и заряженный аккумулятор. Мелочь, а приятно. И айсборд можно будет оживить. Снаружи бушевал ветер, время от времени забрасывая снег в разбитые окна. На уютное местечко, где можно было погреться у камина усталым путникам эта старая времянка, конечно, не тянула. Договорились с Алисой прерваться на ночной сон и встретиться уже с рассветом. «Вы покидаете центр управления буревестника. До рассинхронизации пять, четыре, три. Буду через пятнадцать минут, но это не точно». В гостиной меня встретил Роберт с распечатанной простановёй под названием «Бюджетный ремонт 37-й станции и шахты. Я бегло просмотрел старательно выверенные моим другом цифры. Особенно пристальное внимание я уделил столбцам и того без скидки, и и того со скидками от партнёров. Разница, конечно, впечатляла, особенно если учесть, какими суммами мы располагали. Вот если бы Роннн Груп нам ещё хоть что-то скинули. «Мечтательно протянул я. Как ни крути, а новое здание — это самое дорогое. По сравнению с этими расходами, все остальные казались просто мелочью, на которую можно заработать за пять удачных ходок в мерзлоте». «Работаю над этим», — заверил меня Боб. «Но они, заразы, несговорчивые. Видимо, с клиентами проблем не испытывают. Вот и втирают про то, что это цена от производителя, и все в таком духе. Но я попытаюсь их прогнуть». Я усмехнулся. Роберт был явно все еще воодушевлен своим успехом при дележе трофеев среди ополченцев. И еще одной победой, от которой разовели кончики его ушей даже тогда, когда он говорил о строителях. «Нет, ты серьезно?» накинулась на меня Эбби за ужином, когда узнала о цехе запчастей для механоидов. В общем, события развивались ровно по тому сценарию, который я и предполагал. «Тебя только за смертью посылать!» ну почему я не там? Ты понимаешь, что мы могли бы собрать своего монстра?» «Вряд ли мы бы это провернули без мастер-формы». Попытался я защититься. Но есть некоторые наметки. «Так, подожди, а что ты про доски говорил? Расскажи еще раз!» Сел на своего любимого конька Джейк. «Может, построим тут склон?» Глаза Боба стали круглее самого круглого блюдца, когда он услышал предложение австралийца. «Видимо, уже примерно прикинул, в какой бюджет это выльется, и сколько скидок ему еще придется выбить». «Давайте уже сразу искусственную волну, чего уж время терять!» усмехнулся я и опустошил свой стаканчик с лапшой. «Добро пожаловать в центр управления буревестника. Челап на страже!» С Алисой мы встретились в половине восьмого утра, выползли из временки и, раскидав невысокий сугроб, выросший за ночь, пробрались к пикапу. «Посмотри-ка», — сказал я после того, как вывел машину снова на дорогу. «Наши триметки почти соединились и теперь движутся в одном направлении». «Что же? Отлично!» — бодро отреагировала девушка. «Проблема выбора отпала сама собой». Искорка построила маршрут до того места, где мигали маячки. Нас ждали около трех часов тряски по колдобинам и холмам. Серый запоздалый рассвет расползался над сектором, сменив ночь, но не добавляя неприветливому небу никаких красок. Под низкими тучами висела белесая пелена. На экране изредка вспыхивали красные точки, обозначающие движение монстров. В лобовое стекло бил жесткий колючий ветер. Через четыре с половиной часа дороги маячки на экране ближе не стали. Но спасибо им за то, что они хотя бы перли куда-то в определенную точку, не меняя направления «Алекс, посмотри, что это там?» — спросила Алиса и указала налево, где вдалеке чернел силуэт охранной вышки. «Блокпост? В такой глуши?» Тут двух мнений быть не могло. Торчащая башня не являлась строением древних, не была миражом, созданным мерзлотой, и уж точно не принадлежала авангарду. «Не будем подъезжать близко», — проворчал я, забирая влево, к небольшому холму. «Сначала посмотрим, кто и что тут охраняет». Подъехав к нашему природному укрытию, я припарковался и замаскировал машину. Активировал маскировку и, прячась за камнями и ледяными буграми, пробрался поближе к охранной вышке. Укрепление вполне себе тянуло на неплохо оборудованный военный лагерь. Двухэтажный домик был чуть меньше нашей 37-й, но зато с охранными вышками и толстым забором. На вышках установлены автоматические турели, во дворе видны крыши роверов и маленькие фигурки горбатых дроидов. Я приблизил картинку, выжимая из прицела скаутгана максимальную кратность и разглядел эмблему на воротах в виде трезубца, вписанного в большие буквы АД. «Ага, значит, старые знакомые. Чем же вы тут таким интересным заняты? Если бы у глуши была жопа, то, по сути, мы должны скоро приблизиться к ее центру. Раскопки здесь не ведут, дорог нет. Тогда что? Охраняете сектор от нападения извне? Но тогда почему турели сюда смотрят? Я проверил метки. Ледяные гиены светились красным километров на пятьдесят дальше за блокпостом. Тут ворота блокпоста открылись, выпустив наружу два ровера и, видавши виды, черный броневик. Машины вырулили на более-менее ровную дорогу, к счастью, не в нашу сторону. Пока ворота не закрылись, я успел разглядеть еще несколько машин из десяток дроидов. А перед ними, словно командир на плацу, расхаживал и что-то вещал ориджинал в красной накидке «Жреца Айсфара».